Глава девятнадцатая. На следующий день Алекс вновь стояла перед уже знакомой дверью, не решаясь войти. Вчерашняя первая после всего произошедшего с ними в доме сенатора встреча оставила внутри странный, болезненный осадок. Салье был рад ее приходу, по крайней мере в этом она не сомневалась. Но вот сама Алекс так и не сумела подобрать правильных, а главное удовлетворивших бы ее саму слов. чтобы описать охватившее чувство или не захотела сделать этого, возможно, не сумела. Алекс Кинг слишком долго училась подавлять свои эмоции и скрывать обуревающие ее желания. На первый план всегда и везде выставляла собственную безэмоциональность и холодность. Но кто сказал, что при этом глубоко внутри она также мертва, как и снаружи? Джек медленно, но верно протаптывал тропинку к ее настоящему я, продирался сквозь ледяную маску ее н е к р о м а н с к о г о образа, и теперь, находясь с ним рядом, было сложно сохранять прежнюю холодность и отстраненность, да еще и эта новая сущность, не позволяющая расслабиться, б е з у с т а л и взывающая к ее ведьминской силе, вот что страшило ее больше остального. Джек, Алекс видела себя в нем. видела то, что сделала с ним, и боялась, что о к а ж и с ь рядом достаточно сильный некромант или, не дай бог, другая ведьма столь же опытная, как, допустим, б ы л а ф р е я и за всей этой двуличной м и ш у р о й и покрывалом из ведьминских чар она сможет разглядеть, что именно Алекс сотворила. Подняла из мертвых и вдохнула жизнь. Подняла из мертвых. Алекс практически совершила невозможное. Просто перевернув все законы м и р о з д а н и я вверх ногами и н а р у ш и л а так много правил и условий собственного мира. Нет, не так. Алекс просто проигнорировала все эти чёртовы законы и трёпанные правила. Она решила, что Джек не умрёт, и вот он там за этой дверью, живой. Подобные мысли постоянно роились в её голове, раз за разом набрасываясь на девушку жадной стаи беспощадных птиц обвинений и страхов. самоистязания, сомнений. Алекс практически не спал а ночами, иногда ослабляя защиту и позволяя панике одерживать над ней верх, но только н а с ч и т а н н о е мгновение, мгновение полного отчаяния. Артефакт, словно чуя ее приступы, пробуждался, убаюкивая легкой вибрацией, зеленоватым светом и теплом. А еще в те минуты, когда она погружалась в такой отчаянно необходимый ей лечебный некроманский омут небытия, что и сном-то никто бы назвать не подумал, ее настигали ведьминские видения чёртова Мишанина из снов, по большей части пугающих и наполненных похотью ее предшественниц других обладательниц артефакта и яви, что больше п о х о д и л а на кошмар любого двуликого, окончательно п р е в р а т и л а сильную и самостоятельную Алексинг. к в затравленную и готовую шарахаться от собственной тени не до ведьму. Наконец, резко выдохнув и с т р я х н у в себя все лишние мысли, Алекс н а ж а л а на ручку и р а с п а х н у л а тяжелую дверь в палату Джека. Аппараты, следящие за состоянием новообращенного, мерно попискивали. На экранчиках, подсвеченных изумрудно-зеленым, мигали цифры и качались из стороны в сторону короткие стрелки. А я уж думал, что ты там навсегда застряла. Мужчина полулежал, полусидел. на широкой больничной кровати, прислонившись спиной к паре огромных, сложенных друг на друга подушек, опутанных десятком разноцветных проводов с закрепленными на них датчиками, а на приставленном сбоку от его кровати столике громоздилась целая гора пустой пластиковой посуды и, наверное, не меньше десятка картонных стаканов самого большого размера из-под колы по литру каждый, не меньше. в о у Только и смогла выдохнуть девушка. Ничего себе! Джек явно смутился, перехватив ошарашенный взгляд некроманта. Даже густо заросшие щеки з а л е л и Да, сахар постоянно скачет. Вот и готов молоть все, словно подросток в пубертате. Буркнул с а л ь е подтягиваясь к столику и пытаясь смахнуть с него следы этого невероятного пира. И еще борода эта. Это какой-то ужас. Я бреюсь по четыре раза в день. Прости. Алекс не смогла удержать улыбку и тут же нахмурилась, в который раз ощутив около сожаления. Это ее вина. Это не твоя вина, одернул ее Джек, будто мог слышать мысли Алекс. Уж точно не твоя. Да и местные врачи меня заверили, что это временно. Вроде как г о р м о н ы у с т а к а н я т с я и все более-менее придет в норму. Проходи. Справившись с пустой тарой, Джек махнул рукой, приглашая подойти ближе и занять место на стуле рядом с ним. Алекс хмыкнула, но кивнула. и под внимательным взглядом детектива неторопливо преодолела разделяющее их пространство. Выглядишь ужасно, наконец, выдал Джек, и девушка ощутила в его голосе неподдельную тревогу. Ну уж лучше, чем ты, Алекс попыталась отшутиться, но Джек не поддержал ее н а и г р а н н о шутливый тон, продолжая хмуриться. Наконец, со вздохом она добавила: "Практически не сплю, кошмары, кошмары". с а л ь е нахмурился. Я думал, что вы не к а р м а н т ы не видите кошмары, да и вообще сны. Почему же? Алекс вздохнула и, сомкнув веки, с усилием потёрла воспалённую красную кожу. Мы так же, как и все, видим сны и хорошие, и плохие, а ещё у нас есть тьма, исцеляющая. Что-то вроде транса, да? Джек кивнул. Ну, в который ты проваливаешься после сеансов. Он приподнял руки и сделал пальцами характерный жест, обозначающий кавычки. Алекс скептически хмыкнула, услышав последнюю фразу, но ничего не сказала, а только медленно кивнула, так как по сути он был прав. Потерев ладонями колени, она впилась в них пальцами, словно это могло принести хоть немного облегчения. И тихо позвал ее с а л ь е Ал. я не могу нормально договорить. Алекс не успела. Джек дернулся и уставился на дверь. Не прошло и пары секунд, как тара с п а х н у л а с ь и на пороге показался запыхавшийся и недовольный шеф Реймс. О, выдал он, удивленно взирая на представшую перед ним картину. Как мило, отдыхаете? Губы шефа расплылись в такой с л а щ а в о радостной улыбке, что девушку аж встряхнуло. Ведь выражение глаз полицейского при этом оставалось совершенно холодным, но ярость была столь острой, что ею можно воздух резать. Ну или сразу поднадоевшую за эти дни некромантку. Да, ш е в и хотя ответ Джека звучал как-то даже радостно, вмиг напрягшиеся мышцы и окаменевшее тело сказали о том, что он, как и Алекс, отметил настроение Реймса. Это же вы говорили, что мне стоит взять отпуск и хорошенько отдохнуть. Я говорил, Шав сделал шаг вперед и быстро, оглянувшись, захлопнул за собой дверь. Что тебе надо отдохнуть и взяв пару тройку горячих цыпочек, хорошенько под Мужчина у с и л и е м воли заставил себя замолчать, но не сумев справиться со злостью, процедил чуть ли не огонь с каждым словом, изрыгая: "А не вот это вот все, что вы мне тут устроили". Повисла тишина. Джек молча и как-то даже безэмоционально буравил шефа взглядом и сильнее, чем следовало, сжимал пальцы Кинг. Алекс также молча гипнотизировала стоящего перед ними мужчину. Ей нечего было сказать ему. За последние дни они наговорились. Чуть ли не на десяток жизней вперед. Ладно, шеф приподнял ладони, словно сдаваясь. Я понимаю, что двигало вот ей. Реймс ткнул пальцем в сторону Алекс. Но какого чёрта в это всё влез ты, Джек? Ты хоть представляешь, что натворил и какую кашу заварил? Да это просто чудо, что ты до сих пор не под арестом, и она, да и будем честны, даже я. Это была моя идея, и решение тоже принял я. Отрезал Джек, садясь ровнее. А значит, вся ответственность лежит также исключительно на мне. Твое решение? Со смешком переспросил шеф. Твое и ответственность тоже твоя, да? Да. Солье напрягся, а Реймс п о н и з и в голос, так что казалось, будто он сейчас натурально зарычит, сделал еще один шаг вперед. Алекс даже на мгновение заподозрила шефа в двуличии, но тут же отбросила эту мысль. Он был человеком до мозга костей во всех смыслах. А кто будет нести ответственность за всех тех людей, что поверили тебе, Джек? Всех, кто подставил с я ради твоей заметь, мужчина так сильно сжимал спинку кровати, что костяшки пальцев побелели. Совершенно и д и о т с к о й з а т е и Это же была чистая воды авантюра, самоубийство. Ты чёрт возьми чуть не погиб сам и не угробил свою, смешно сказать, напарницу. Последнее слово вырвалось из уст шефа с какой-то новой, еще не знакомой ни Джеку, з н а в ш е м у Реймса довольно давно, ни Алекс, у з н а в ш и й его в общем-то совсем недавно интонацией. А вот это шеф Реймс вытащил из кармана смятый комок бумаги и нарочито трепетно разгладил его. Список твоих подвигов. Он щелкнул пальцем по краю смятой страницы, среди которых кража, ношение незарегистрированного оружия, подлог и вот мое самое любимое. Убийство служащего министерства при исполнении. Я тоже был при исполнении, рыкнул Джек, не сумев сдержаться. п о в о з н к а м мне еще тут. Шеф снова смял листок и швырнул комок прямо в грудь Салия. Шеф, на этот раз голос Джека изменился. В нем появились нотки настоящего раскаяния, от голоски того Джека, что Алекс знал ранее. Я повторяю, что готов нести полную ответственность и вся вина лежит исключительно на мне. Да кому она нужна? Шеф фыркнул и отступил. Это твоя ответственность и уж тем более вина. п о д о т р и с ь ими. Алекс не сумела сдержать удивленного п ш как, впрочем, и сам Джек, подавившийся воздухом. Но шеф, начал он и вновь застыл, словно услышал что-то недоступное другим. Всего одно слово, полное непонимания, и в о п р о с а вырвалось из него. Шеф. Алекс тоже почувствовала это. Нет, конечно, странно было бы не ощущать двуликих, особенно учитывая место, где они находились. Но в этот раз все было по-другому. Она ощутила силу, именно так, с большой буквы силу, мощь. Приближался кто-то очень и очень сильный, могущественный и, наверняка, опасный. н у хмыкнул Реймс, ты же только что утверждал, что готов взять ответственность за всех и за все. Это твой шанс, мальчик мой, и не только твой. Он выразительно покосился на Алекс. Джек. Алекс не понимала, что за игра идет между ними. Спустя несколько долгих секунд дверь без стука распахнулась, и на пороге палаты в сопровождении не менее десятка оборотней появился с е б а с т ь я н Фрост. Так, так, так! Притворно удивленно воскликнул Фрост. Господа, м ы кажется, не вовремя. Фрост застыл в проходе. явно не испытывая ни капли смущения или сожаления, переводя полный н а и г р а н н о й радости и удивления взгляд с Алекс на Джека, с Джека на шефа Реймса, а с Реймса вновь на Алекс. За его спиной молчаливыми тенями толпились незнакомые Алекс мужчины и женщины, все как один в дорогих деловых костюмах всех оттенков серого и все как один двуликие. Никто ему не ответил, но сенатор не обратил на это никакого внимания. Знакомьтесь, господа. Перед вами наши нью-йоркские герои: некромант Алекс Кинг и детектив Джек с а л ь е Оскалился Фрост и тут же обратился к шефу: Мистер Реймс, а вы тут какими с у д ь б а м и Я тут по работе, мистер Фрост. Шеф расплылся в настолько доброжелательной улыбке, что даже Алекс стало не по себе, а у сенатора должно быть все внутренности заледенели. Разве детектив с а л ь е сейчас на службе? Какая может быть в таком состоянии работа? Это же просто... Фрост не менее искусственно, чем ранее делал Реймс, рассмеялся. у з у р п а т о р с т в о За спиной Фроста загудели. Сопровождающая его армия двуликих подняла в о л н у возмущения. Особенно выделялся один голос, высокий и противный, принадлежащий молодой женщине. Как можно? Где врачи? Необходимо обратиться в профсоюз. Это немыслимо. Детектив Салье под защитой союза двуликих полицейских Нью-Йорка. Вы не имеете права загружать его работой как какого-то обычного. Она чуть ли не выплюнула это слово, хотя изначально, наверняка, планировала использовать другое, патрульного. Алекс в подобных ситуациях обычно старалась не в ы с о в ы в а т ь с я но не потому, что боялась или стеснялась, нет, просто она терпеть не могла всех этих политиков а н и их прихвостней, не умела играть в их хитро вывернутые игры, решать псевдополитические ребусы и изворачиваться в т и с к а х правил и условностей государственной службы. Поэтому из полиции обычно дел старалась. Не иметь слишком много лживого дерьма и откровенного лицемерия, а в обществе этих конкретных двуликих ей и вовсе было не по себе. Но еще хуже стало, когда Фрост воззрился на нее своим гипнотически убийственным взглядом, таким спокойным и оттого еще более пугающим. Алекс еще тогда при их первой встрече поняла, этот мужчина не так прост, как пытается казаться. Однажды, нащупав слабину оппонента, Он продолжал г н у т ь в поведении ту же линию, выстраивая в чужих глазах свой обманчивый образ. Только вот не Джек, чьи пальцы в очередной раз чуть сильнее сжали кисть, не сама Алекс, чей амулет на груди завибрировал за мгновение до появления гостей, ему уже не верили, особенно Кинг. о напечёнкой чувствовала то, что нашептывал ей артефакт еле заметными волнами тепла. Опасность, опасность, и было в этом шепоте что-то ещё. вроде сомнения или неуверенности, поймав ответный взгляд некроманта, видимак удивленно приподнял бровь, а маска легкой и бесконечной радости сползла с красивого лица. покосившись на шефа Реймса, сенатор обратился однако к той самой женщине. будет вам Бет. серьезный взгляд скользнул п о в м и г побледневшему лицу Двуликой и остановился на полицейском. мистер Реймс, шеф Реймс спокойно отрезал тот. во второй раз решив не игнорировать столь неуважительного отношения к себе и своему статусу. Да, конечно, прошу прощения, шеф р е й м с И все же по какому делу вы решили побеспокоить детектива? Произошло что-то важное? Или это касается нашего дела? У вас н о в о е с в е д е н и я Подождите, вы ведь не арестовывать его пришли? Не получив никакой ответной реакции, он продолжил: Вы же понимаете, насколько детективу с а л ь е сейчас не просто. Все же уцелеть при таких травмах и после того, что он пережил, просто невероятно. Да и Беатрис права беспокоить человека. Он н а и г р а н н о о й к н у л и продолжил: то есть теперь уже д в у л и к о в а во время его реабилитации после перенесенных ранений не рекомендуется. А что по этому поводу думают ВОЗД? Всемирная организация охраны здоровья д в у л и к и х Вновь в с т р я л а Бет. Ну будет вам Беатрис. кажется даже сам сенатор начал уставать от этой дамочки. Мы же не будем обращаться к догамам, в о з д а по каждому случаю, и вообще мы тут не за этим. А зачем в этот сенатор? Вопрос Алекс прозвучал как гром среди ясного неба, шум голосов, создававший гулкий фон и, наверняка, мешавший остальным пациентам отделения, стих, и в помещении повисла тяжелая тишина. Не менее десятка пар глаз уставились на Алекс. словно она только что появилась прямо из воздуха, а вовсе не сидела все это время молчаливой тенью у всех на виду. А мы, то есть я, я тут для того, чтобы выразить Фрост оскалился свою глубочайшую признательность детективу с а л ь е и раз уж мы все тут собрались, его змеиная улыбка вновь наползла на лицо и, кажется, стала даже шире, лично сообщить вам, мисс Кинг, прекрасную новость. Алекс и Джек не понимающе переглянулись. А Реймс з а с к р е ж е т а л зубами так громко, что у половины присутствующих д в у л и к и х ментальная шерсть на загривках дыбом в с т а л а